«Разбойничий» и другие соборы Город Эфес назначили для церковного собора не случайно. Греки связали его с Богородицей, с ее последними годами жизни. Они всегда любили чудеса и теперь хотели стать избранниками Божьими, чтобы так, с помощью легенды, доказать свое лидерство в христианстве. Им нужен был собор. Именно в Эфесе. Египтян возглавил Александрийский епископ Кирилл. «Надо не мудрствовать, а просто верить», — говорил он. На сторону Кирилла встал Папа Римский, который ничего не ждал от собора. Он просто хотел хоть как-то навредить грекам. Папа понимал главное — пересмотр церковного учения — это пересмотр мировой политики. Любые, даже самые незначительные изменения церковного канона имели очень далеко идущие политические последствия. «Чей бог того власть витала в воздухе Эфеса? А власть может быть только одна. Двоевластие в духовной жизни невозможно». Но дискуссии не получилось. Глубокие знания Кирилла все оценили сразу же и по достоинству. Его страстная речь раскрыла невежество греков. Все-таки вековые традиции Александрийской научной школы дали знать о себе. Спорный вопрос уладили в тот же день. Правда, собор на этом не закончился. Греки не успокоились, и их не устраивал проигрыш и они начали ссору. Взаимные оскорбления переросли в настоящую драку, начался переполох. В рукопашную епископов вмешались солдаты. Египтяне выиграли бой, но не Средиземное море. И, вкусив сладость победы, они принялись готовить новое сражение. Им важно было развить успех, найти поддержку в Дербенте, у патриарха христианского мира. В Дербенте они услышали о Троице, вернее о трех ликах Бога Небесного. Един в трех лицах говорили тюрки о Тенгри. Словом египтяне решили перенести Троицу в христианство, чтобы еще сильнее пошатнуть позицию греков. В 449 году они созвали новый Эфесский собор, который вошел в историю как разбойничий. Но он не удался Александрийским богословом. Они явно переоценили себя и свои знания. И тогда с досадой и отчаяния уже слуги Александрийской церкви стали избивать греков кулаками. По лицу били греческого патриарха Флавиана прямо в зале заседания. Потом соборным отцам предложили подписать чистый лист папируса — Где должно появиться решение? Кто противился, того снова били или кололи иголками. Епископы подписали чистый лист единогласно. И появилось решение Второго Эфесского собора, угодное египтянам. Правда, его вскоре отменили. Лишь в 451 году христиане нашли свою троицу. Но не ту, что была у тюрков, ту уже переиначили. Вместо троицы у христиан получалась некая двоица. Греки настаивали на ней. Случилось это на новом соборе в городе Халкидоне. И сразу разразился новый скандал. Его замял в 452 году византийский император приказавший, никто, какого бы звания и состояния он ни был, не смеет больше заводить о вере публичные споры. Так приказами светской власти и утверждалась Греческая Церковь. Больше духовные искания никто не вел. Да они и не были нужны. Раздел мира свершился, римское наследство поделили сполна. Церковь и в духовной жизни все стало выводить от греческих корней. Историю Европы и христианства переписали в очередной раз. Так греки победили Александрийскую церковь, унизили египтян, бросили тень на тюркскую веру, а главное – возвеличили себя. Их не смущало, что ложную греческую троицу не приняли церкви Востока что в Египте сразу вспыхнуло восстание. Они торжествовали. А верующие, наоборот, яростно протестовали против греческого искажения веры. Несколько лет бурлила Палестина. Люди там шли на смерть во имя Бога Единого. Много крови впитала тогда земля. Византия, завершив учение о церкви, вела теперь себя совсем иначе. Она отказалась платить тюркам дань, сочтя себя равными им. Начала даже готовить покушение на Аттилу. — Золото у меня только для друзей, — самодовольно заявил император Маркиан, — а для врагов — железо. Он умел накалить обстановку. В 453 году к простодушным тюркам пришла большая беда, Аттилу все-таки отравили, и византийский император стал единоличным хозяином Европы. Власть греческой церкви признавали лишь римляне, положение которых было жалким и безысходным. Восток считал ее христианством второго разряда. Ближневосточные христиане не могли принять ее, мешали традиции, и зародилась идея создания своей веры, веры первого разряда. Поиск чистой религии привел египетских богословов к идее ислама, вере в Бога Небесного, но с иными негреческими обрядами. Надо отметить, что и в Византии в те годы тоже бурлила творческая мысль, но совсем иная. Страну захлестнуло откровенное сочинительство. Придумывали святых, придумывали чудеса. Греки утверждали себя как могли. Это был их вклад в мировую сокровищницу религии, вклад язычников. Древнегреческого бога виноделия, сына Зевса, Диониса, они сделали христианским мучеником, святым Дионисием, а царя Дементрия, святым Дмитрием. Богиню искусств, Минерву Палладу, Святой Палладии, Бога Солнца Гелиуса святым Ильей. Каждому языческому Богу придумали новое житие, связав его с Византией. Так и жило греческое христианство второго разряда для простонародья. Какое отношение оно имело к Богу Небесному и вообще к религии, если в нем Все откровенно придумано. Просвещенный мир был в ужасе.